Глава двенадцатая Погода с утра выдалась гадостной. Небо затянули серые тучи, капал противный дождь, поддувал ветер. Хотелось жить в одеяле, предварительно обложившись печеньками, горячим какао и ноутбуком с сериалами. Без Дани в квартире сразу стало как-то одиноко. С одной стороны – ура, наконец-то свобода, с другой стороны – пустота. Хотя нет, вон валяется его футболка с енотом, забыл забрать. «Женя, соберись. Вот будет у тебя мужик, и не будешь скучать по брату. И без Дани найдется, кому носки по полу разбрасывать». У меня намечалось свидание с Вадимом, с тем самым битмейкером моего сердца. Опираясь на свой неудачный опыт в переписке, я заранее уточнила, что он точно не живет с мамой, ему точно не шестьдесят, и он точно не женат. Теперь и не угадаешь, откуда ждать подвоха. Неужели это он?» Тот самый адекватный мужик. Вадим заехал за мной на машине и подарил изящный мини-букет. Я кокетливо зарывалась носом в цветы и слушала, как Вадим шутит. Он был веселым и весьма симпатичным. По-моему, самое время расслабиться и наслаждаться свиданием. За окном хлестал дождь, а мы мчались по ночной Москве, наслаждаясь музыкой и приятной компанией. Мы приехали в небольшой ресторанчик, где с потолка свисали люстры-шарики. Я заказала салат, Вадим – сочный стейк, а за знакомство решили выпить безалкогольный коктейль, ведь мой спутник за рулем. Элеонора учила, что на свидании надо слушать собеседника, а не болтать самой. О себе ты и так все знаешь, а вот о кавалере надо навести справки. С Вадимом проблем вообще не возникало, весь вечер он рассказывал только о себе. Я узнала, что он победил в гонке героев, стал чемпионом в турниры по шахматам от их фирмы и почти не вылезает из путешествий. Он самозабвенно вещал, как забирался на вулкан на острове Сент-Китс, как нырял с аквалангом на Мальдивах, как дрался со змеей в Дели. По странному совпадению, ездил он по тем же самым местам, что показывали в Орле и Решке, а происходило с ним ровно все то, что случалось с ведущими передачи. Сдается мне, что гонка героев и турнир по шахматам тоже были плодом его фантазии. «И вот в самом центре острова у меня ломается машина, представляешь?» — размахивал руками Вадим. «Я на всякий случай отодвинула графин с водой подальше. И знаешь, что я сделал?» — задал мне кавалер явно риторический вопрос. «Что ты сделал, не знаю, а вот что сделал Птушкин в передаче, помню». Он бросил машину, потому что его подобрала пара исландцев. «Мне пришлось бросить машину. Меня подобрала пара исландцев». «Бинго! Пора открывать гадальный салон. Ясновидящая в пятом поколении Евгения предскажет вашу судьбу». «Хотя с другой стороны. Ну, старается мужчина блеснуть в моих глазах. Это же не смертный грех». «После свидания Вадим повез меня домой». Внезапно, на середине пути, он свернул на обочину и остановил машину. «Что-то случилось?» – насторожилась я. «Колесо спустило?» Вадим повернулся ко мне, положил руку на мою коленку и начал гладить. Я убрала его ладонь, в надежде, что он прекратит. «Ты чего?» «Ой, да ладно тебе!» Вадим потянулся к моей груди. Я отпрянула и максимально прижалась к двери. «Вадим, ты меня, наверное, неправильно понял», «Я не такая?» Тот усмехнулся. «Ага, не такая. Так что, к тебе или ко мне? Или ты на отеле рассчитывала? Тогда надо было сразу сказать. В бы не ходили. Бюджет же не резиновый». Я смотрела на него квадратными глазами, а тот продолжил. «Да не парься ты. Я все понимаю. Я всегда выбираю страшных, чтобы не ломались. Как Робин Гуд всегда готов помочь. Я эту фишку давно просек». Чем девушка жирнее, тем больше она старается это компенсировать. Жрать там готовят, как в мишленовских ресторанах. На курсы всякие ходят из серии «Сосу, кашлю, глотаю, не моргаю». «Ну что, покажешь, чему вас там научили?» И руки Вадима снова потянулись ко мне. «Выпусти меня!» — завопила я и судорожно принялась дергать ручку двери. «Эй, поосторожней, психованная, оторвешь ведь!» «Открой немедленно, или я все тебе тут разнесу!» Замок блокировки щелкнул, ручка подалась, и я выскочила в ночную слякоть. «Ну и катись, придурочная!» «Ты отказала не мне в удовольствии, а себе!» Злобно прокричал Вадим мне вслед и дал по газам. Я шла под дождем и ревела. «Да, можно было вызвать такси, но так мне и надо. Сама виновата. Я буду первым человеком, «Которого не спасет Элеонора. Даже девяносто девять свиданий мне не помогут. Я неудачница». И даже Дани дома нет. Не думала, что буду так скучать по брату. Хотя, может, и хорошо, что родители его забрали. Не хватало еще, чтоб он видел мои слезы. У подъезда под кустом сидел кот-дуркот. -кот. Ветки не особо защищали его от дождя, поэтому промокшая шерсть слепалась сосульками. Кот жмурился». Если не можешь изменить ситуацию, приходится подстраиваться. Подумаешь, в личной жизни полная игуану. Зато у меня есть теплая квартира. Я сейчас высохну, а коту придется мерзнуть всю ночь. Теперь мне стало жалко не только себя, но и животное. За крышами домов сверкнула молния. В порыве отчаяния я шагнула к коту. Тот даже не шевельнулся. Отрешенный взгляд сменился легким интересом я протянула руки и схватила за морыша тот безвольной тряпкой повис на руках даже не вырываешься спросила я у него кот промолчал мы зашли в квартиру интересно как дуркот отнесется к душу конечно кошки ненавидят воду, но он и так насквозь мокрый хуже не будет. кот был помещен в ванну зажурчала вода животное озадаченно пыталось понять почему дождь стал теплым и может менять направление. Кот, видимо, отогрелся и пришел в себя. Его зрачки внезапно сузились, и в ту же секунду с душераздирающим воплем дуркот запрыгнул на занавеску. Душ выпал у меня из рук и мощным гейзером забил в потолок. Карниз явно не был рассчитан на вес кота, поэтому жалобно скрипнул и с грохотом полетел вниз. Кот барахтался в занавеске, я пыталась перекрыть воду. Весенние ручейки весело текли по коридору. Развлекаться мы явно умели. Пока я вешала карниз, кот втихую покинул поле боя. Мокрые следы вели под диван. На все мои уговоры кис-кис и вылезай-зайчик была кладбищенская тишина. Я вытерла все лужи ванной и заодно помыла пол в коридоре. Кот не высовывался. Я снова заглянула под диван. В углу горели два глаза, один в один, чупакабра. Ну и сидит там мокрый и голодный, а я иду спать.